Шеф сказал, что уверен в вашем профессионализме и потому не стал передавать со мной свою визитную карточку, — сказал красногалстучный. Да уж, ни к чему. Человека с выпуклым лбом, большой лысой головой, обрамленный венчиком редких светлых волос. Даша прекрасно знала по снимкам и пару раз видела по телевизору. Господин Гордеев, крупный бизнесмен, владелец заводов, газет, пароходов, по кличке Фрол, известен многим, в жизни его не видевшим. Чёрный губернатор Шантарска, извольте любить и жаловать. Ваши машины могут двигаться в отдалении, сказал молодой человек. Пойдёмте, кивнула Даша. И первый направилась к сверкающему Вольво. Снова никаких тревог. Она смотрела на жизнь реалистично и могла сказать со всей уверенностью, если бы хозяину Вольво понадобилось ее убить, давно бы убили. Бывают авторитеты такого ранга, что с ними нужно не просто считаться, воспринимать как неисключимый элемент жизни. Вот и все. Разумеется, она могла отказаться от беседы, но потом, если честно, умерла бы от любопытства как женского, так и сыскарского. «Бывают такие ситуации». Фрол придержал перед ней дверцу, пропустил вперед. Один мальчик вскочил на переднее сиденье, остальные кинулись к БМВ, и шведский дорожный крейсер тронулся. Бесшумно, плавно. «Вам предложить сигарету или будете свои?» — спросил хозяин машины, разглядывая ее с откровенным любопытством. «Свои», — сказала Даша, глядя примерно так же. Он нажал кнопку, и снизу плавно поднялось темное стекло, отгораживая шофера и охранника. «Нет, пепельница вон там. Я вам не предлагаю выпить, ничего не знаю о ваших моральных принципах». «Принимаю жизнь такой, какая она есть», — осторожно ответила Даша. «Значит, да?» «Наверное, нет». «Не буду настаивать». Он какое-то время молчал, задумчиво глядя на стеклянную перегородку. «У вас есть догадки насчет предмета нашей сегодняшней встречи?» «И пугать меня, и покупать пришли бы люди рангом гораздо пониже», — сказала Даша. «А договариваться со мной я для вас реалистично глядя не фигура. Просить меня помощи вы не станете по тем же причинам. Разве что хотите использовать меня как канал? Полагаете, у меня нет подобного рода каналов?» Полагаю, хватает, и потому решительно теряюсь, серьезно, не вижу версий. «У вас в последнее время нет неприятностей по службе?» «Вроде нет. Это намек?» «Нет, я вам не планировал никаких неприятностей, равно как и не препятствовал таковым. Просто хотел убедиться, что вас вот уже несколько дней как выпустили из-под прицела. У вас не появлялось такое чувство?» Мелькало иногда? — сказала Даша. — Объяснений здесь два. Либо вы ушли в сторону, либо против вас готовит очередной удар. Логично? — Логично, — кратко сказала Даша. — Кстати, о последнем ударе. Он у вас не вызывает никаких сомнений. Что вы имеете в виду? Эффектно, зрелищно, прямо-таки кинематографично и завершилось совершенно безопасно для вас. Для счастливой случайности — Чересчур неправдоподобно. Даша молчала. «Вот об этом я и хотел поговорить в первую очередь», — сказал Фрол, так и не дождавшись ее реплики. «Этот последний набат, откровенно говоря, вещь малоприятная, даже при том, что он случается крайне редко. Еще недели две волна будет держаться. Хочу вас заверить». Ни одна организованная структура, входящая в систему, к происходящему не имела никакого отношения. Это тщательнейшим образом проверено. Если бы кто-то проявил подобную самостоятельность, я бы об этом знал. Был приведен в действие грандиозный механизм. Я бы непременно знал. Случается, время от времени кто-то начинает играть в независимость, сказала Даша. Все равно я бы знал. Он выжидательно замолчал. «И я, как понимаю то, что вы сейчас сказали, не обязана хранить в тайне?» Он кивнул. «Совершенно не обязаны. А вот насчет дальнейшего, тут я бы вас очень-очень попросил держать все в секрете, в ваших же интересах». «Я поняла», — сказала Даша. Чтобы уверить вас в полной непричастности системы к тому, что с вами произошло, не было нужды нам с вами встречаться. Вы прекрасно понимаете, каналы есть. Так вот, вы упустили из виду еще один повод для нашей беседы. Что, если я хочу с вами посоветоваться? Чего на свете не бывает? Считайте, у нас с вами небольшой военный совет». «Этот разговор, кроме настоятельной необходимости хранить его в тайне, ни к чему вас более не обязывает. Я не собираюсь просить вас сделать что-то за плату, вообще вас покупать. Быть может, не время?» Он вскользь глянул на Дашу и усмехнулся. «Мне ваши принципы на сей счет известны. Точно знаю, что в прошлом году вас пытались купить. Басалаевские. Но не знаю деталей. Не расскажете?» «На трость покупали. Вот и все детали», — сказала Даша. Как это? Ну, этот организм, что ко мне явился, сказал, что будет укладывать пачки денег на высоту своей трости. Трость хоть была длинная, пожалуй, а купюры в пачках крупные. А вы не взяли. А на оглоблю бы купились?»